Глава 7. Блокчейн как сила добра. В трущобах вокруг стадиона Сан-Лоренсо в Буэнос-Айресе, домашнего стадиона любимой футбольной команды Папы Франциска, нашли приют сотни тысяч беднейших эмигрантов из Боливии. Многие живут в лачугах, которые запросто может смыть при разливе реки Матанса. Между тем, посредине этого бедняцкого района есть крохотная улочка длиной буквально в 2 квартала. Гдедома выделяются своей добротностью. Здесь находится школа, больница и несколько учреждений культуры боливийской диаспоры. Географически улица Черуа не чем не отличается от остальных. Так почему же семьям, живущим в этих двух кварталах, настолько повезло? Почему это место стало центром боливийской культуры? Ответ можно сформулировать в двух словах. Право собственности. В 1991 году, после многолетней бойны с городскими властями, 200 семей, проживающих на улице Черуя, наконец получили то, что послужило мощнейшим толчком к развитию района свидетельство о собственности на жильё. Доход этих семейств был ничуть не выше, чем у соседей, социальный статус и уровень образования тоже. Единственное различие состояло в том, что им удалось официально подтвердить право собственности. Волшебные бумаги открыли перед ними многие двери. Как налогоплательщики и домовладельцы, они получили определённое положение в обществе, а следовательно, могли требовать услуг от местных властей. Так появились школа и больница. Кроме того, под официально оформленную недвижимость можно взять кредит и открыть своё дело. Поэтому улица Чаруа обрасла магазинами и ресторанчиками. Конечно, гостям из престижных районов Буэнос-Айреса всё это кажется довольно жалким. Но для местных боливийцев эти два квартала наглядный пример того, что их собратьям может улыбнуться судьба. Какое отношение всё это имеет к блокчейну? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте поговорим не о счастливцах с улицы Черуа, а о сотнях тысяч боливийцев и прочих обитателей трущоб Буэнос-Айреса и других городов развивающегося мира, у которых нет никаких официальных документов на жильё. Конечно, соседи признают их хозяевами дома, Но это ничего не значит в глазах правительства или банка. Бюрократические органы в бедных странах, как правило, коррумпированы и некомпетентны. Обитатель индийских или филиппинских трущоб может попробовать взять кредит под залог дома. Однако ни один банк не примет такое обеспечение. Даже более обеспеченные домовладельцы часто сталкиваются с проблемами. Например, покупают квартиру у застройщика, Э затем обнаруживают, что тот дал чиновникам взятку, чтобы объект по-прежнему числился за ним. Подтвердить право собственности в подобных условиях настолько сложно, что банки весьма неохотно дают ипотечные кредиты, по крайней мере, под разумный процент. Однако в последнее время начали появляться стартапы, пытающиеся разрешить бюрократические проблемы с помощью технологии блокчейн. И это неудивительно, ведь распределённый реестр неизменяем, Все транзакции в нём имеют отметку о времени и открыты для общественного контроля. Кроме того, блокчейн позволяет почти мгновенно совершить передачу права собственности и подтвердить сделку с помощью уникальных криптографических ключей. Поэтому изменить реестр в одностороннем порядке практически невозможно. В вышеописанном случае застройщик теоретически не смог бы подкупить чиновника, чтобы удалить информацию о сделке. потому что ни у одного из них не было бы криптографического ключа для подтверждения отмены. Мы говорим теоретически, потому что все эти идеи пока не прошли проверку в крайне сложной и политизированной сфере права на недвижимость. Не исключено, что с помощью взяток в реестр всё же будет попадать заведомо ложная информация. В странах третьего мира, где реестры придётся выстраивать с нуля, Высок риск того, что продажные чиновники с самого начала постараются обеспечить себе простор для манёвра. Чуть позже мы обсудим способы снизить такой риск. Однако, если реестр рассматривается как истина в последней инстанции, вопрос о том, какие данные в него внесены, становится жизненно важным. Тем не менее, если взглянуть на ситуацию максимально широко и предположить, что в большинстве случаев блокчейны будут использоваться с добрыми намерениями, Преимущество криптографически защищённого реестра недвижимости выглядит весьма заманчиво. По оценке перуанского экономиста Эрнандо де Сото, мёртвый капитал, то есть недокументированный жилищный фонд по всему миру, приблизительно равен 20 триллионам долларов. Если бы малообеспеченные граждане смогли брать кредиты под залог этого капитала, совокупный эффект от притока средств обеспечил бы развивающимся странам 10-процентный экономический рост. что составило бы более половины мирового ВВП. Недвижимость это далеко не всё. Технология блокчейн позволяет задуматься о том, как помочь беднейшему населению подтвердить право на разные виды имущества, такие как мелкий инвентарь и транспортные средства, а также доказать благонадёжность и кредитоспособность, реализовать избирательные права и так далее. Есть надежда, что блокчейн станет тем необходимым свидетельством репутации которая позволит миллионам людей активно включиться в глобальную экономику, куда доступ им до сих пор был закрыт. Доказательство. Наше общество разработало систему проверок, которую каждый из нас должен пройти, чтобы участвовать в торговом обмене и социальном взаимодействии. До тех пор, пока человек не доказал, что он именно тот, за кого себя выдаёт, И пока его имя не увязано с историей платежей, правом на имущество и прочими индикаторами благонадёжности, он не может завести счёт в банке, взять кредит, проголосовать на выборах и тому подобное. Ему доступны разве что электричество и мобильная связь. Вот почему технология блокчейн настолько важна для глобальной финансовой инклюзии. Она может помочь с подтверждением репутации. Проще говоря, каждому из нас нужна возможность объяснить и доказать, кто я. Чем занимаюсь и чем владею. Прежде чем нанять сотрудника или заключить сделку с партнёром, в любом учреждении всегда задают вопросы об идентичности, репутации и прочих персональных активах. Успех любого начинания в конечном счёте зависит от нашей способности доказать благонадёжность. Вы бы взяли на работу человека, о котором ничего не знаете? Одолжили бы ему денег? С такими людьми рискованно иметь дело. Потому им приходится платить непомерно дорого за доступ к любым финансовым услугам. Им выдают кредиты под самый высокий процент. А в ломбардах они вынуждены соглашаться на ничтожную долю от истинной цены закладываемого имущества. За любую транзакцию они платят большую комиссию. То, что мы с вами можем приобрести по кредитной карте, причём без всяких процентов в первые 25 дней, они должны сразу же оплатить наличными. Бедность дорогое удовольствие. Вот почему с ней так сложно покончить. Иногда осторожность финансистов продиктована строгостью закона, а не их личным нежеланием помочь. Например, в США и других развитых странах банкиры обязаны назначать повышенную ставку при сомнительном обеспечении кредита. И всё же, большинство отказов и ограничений обусловлено страхом за свои вложения. В любом случае, инструмент, который позволит представить более внятную и прозрачную картину сложной человеческой жизни, должен помочь финансовым институтам снизить стоимость кредитования и страховки. Эта проблема присуща не только развивающимся странам. В США 7,7% населения не охвачены банковскими услугами, то есть не имеют банковских счетов. 17,9% считаются частично охваченными. то есть пользуются услугами микрофинансовых организаций, берут кредиты под ежедневный процент и тому подобное. В Балтиморе 14% жителей не имеют доступа к финансовым инструментам. В Мемфисе таких жителей 17%, в Детройте и Майами 20%. Даже представители среднего класса не всегда могут успешно подтвердить свою благонадёжность. Например, многие виды выплат по кредитам не фигурируют в скоринговой модели FICO. которые банки по умолчанию пользуются для оценки кредитоспособности клиента. И всё же большинство из нас воспринимают свидетельство о рождении, водительские права, выписку со счёта и кредитную историю, то есть главные доказательства благонадёжности, как нечто само собой разумеющееся. Поэтому самые серьёзные перемены, конечно, произойдут в развивающихся странах. По оценкам Всемирного банка, более 2 миллиардов взрослых жителей земли лишены доступа к банковским услугам. Однако есть и хорошие новости. Сочетание гуманитарных и коммерческих интересов породило массовое движение за допуск беднейших слоёв населения в мир современных финансов. Это несомненно порадует и тех, кто ищет новые рынки сбыта. Если задачу удастся решить, нас ожидает беспрецедентный экономический бум. надо лишь свести воедино новые рынки, новых потребителей, новые продукты и триллионы долларов неучтённого капитала, которые они с собой принесут. Хотя термин неохваченные банковскими услугами используется широко, он не совсем точен. Отчасти, конечно, он отражает реальное положение дел. Эти люди действительно не могут воспользоваться стандартными банковскими предложениями, что серьёзно осложняет им экономический обмен. Однако он же создаёт впечатление, будто достаточно просто открыть им банковский счёта. Но как показал опыт применения биткойна и блокчейнов, одноранговая система цифрового обмена, избавленная от громоздких дорогих и по определению не демократичных банковских механизмов, может предложить более эффективный путь развития. Тем не менее, в наши дни банки активно участвуют в дебатах о финансовой инклюзии. Среди ключевых пунктов в долгосрочном плане ООН по искоренению нищеты числится поощрение и расширение доступа к банковским, страховым и финансовым услугам для всех категорий населения. А Всемирный банк предлагает особую инициативу под названием Всеобщий доступ к финансовым услугам к 2020 году (UFA 2020). Как утверждает консультативная группа по оказанию помощи беднейшим слоям населения, В 2013 году ряд финансовых структур, коммерческих и благотворительных организаций, инвестиционных фондов и тому подобного направил 31 млрд долларов на расширение финансовой инклюзии. Ожидается, что ежегодно сумма отчислений будет возрастать на 7%. Чем здесь может помочь технология блокчейн? Давайте вспомним, что изначально хотели создать её разработчики улучшенную универсальную систему записи и хранения данных. которая не поддаётся фальсификации и в любой момент будет доступна всем желающим. Такой замысел существенно меняет расстановку сил между крупными институтами, правительствами и корпорациями и тем населением, которому они в идеале призваны служить. Контроль над собственными данными позволит им реализовать свои гражданские права и обеспечит незыблемую основу для взаимодействия с окружающими. И наоборот, если мы не можем контролировать информацию, Если она переменчива и недостоверна, идёт ли речь о данных, связанных с нашим имуществом или об истории платежей по коммунальным счетам. Это ставит нас в заведомо проигрышную позицию по сравнению с теми, кто обладает всей полнотой власти. Такое неравенство сил как раз и объясняет. Позволим себе воспользоваться подзаголовком книги Эрнандо де Сото: Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всём остальном мире. Сейчас у нас появилась возможность решить проблему дисбаланса, и от одной лишь этой перспективы уже захватывает дух. Цифровая метка. В сущности, главная ценность блокчейна — это система цифровых меток, которую он предоставляет. Когда житель развитой страны покупает дом или машину, регистрирует собственное дело или заводит семью, это всегда подтверждается официально. контрактами, патентами, свидетельствами, актами приёмки-передачи и прочее. Каждая бумага заверена уполномоченной инстанцией. Печать на ней, конечно, всего лишь символ, но очень могущественный. Фактически, это символ истины. Вероятно, вам и в голову не приходит, что кто-то может оспорить ваше право собственности на дом или машину, или законность вашего бизнеса, или факт рождения вашего ребёнка. Но если бы такое случилось, то вы бы просто предъявили официальный, нотариально заверенный документ. Его наличие автоматически делает вас полноправным и законным хозяином или попечителем. Самое же главное в документе это проставленная дата, поскольку она свидетельствует, произошло важное событие: рождение, вручение диплома, свадьба, передача имущественных прав. Благодаря ей вырабатывается общая единая версия истории, на которую может сослаться любой из нас. Первые печати датируются 7600 годом до нашей эры и появились на территории современной Сирии. Это были вырезанные из камня небольшие цилиндры цилиндрическая печать, которые цепляли на ожерелья, браслеты или просто прикалывали к одежде. Они использовались как личная подпись и были у каждого от царя до раба. Hoje печати приобрели знакомую нам плоскую форму, однако их предназначение не изменилось. Оттиск на глине или воске удостоверял подлинность документа и личность подписавшего. Эта традиция жива до сих пор, хотя мы, жители развитых стран, о ней даже не задумываемся. Скорее при слове печать мы думаем о неудобствах, связанных с походом в официальные инстанции. А ведь сила печати огромна. Именно её нам и предлагает блокчейн. Открытый, общедоступный и общепризнанный реестр, который можно проверить в любое время, играет примерно ту же роль, что и печать. Подтверждает, что некое действие совершено в указанное время при определённых обстоятельствах. Причём делает это таким образом, что изменить запись в одностороннем порядке не сможет ни частное лицо, ни правительственная структура. Вполне вероятно, что блокчейн заменит нотариальные конторы. Возможно, в виде отдельных государственных платформ или общей универсальной платформы под властью отдельных правительств. Неудивительно, что первые попытки применить блокчейн вне криптовалютных систем связаны как раз с нотариальными услугами. Специалисты из чешской компании Factom быстро осознали, что официальные документы можно заносить в неуязвимый реестр. и создали аудиторский сервис, чтобы отслеживать любые изменения в финансовых документах. Если эта модель приживётся, она позволит перевести все процедуры ежеквартального и ежегодного аудита в режим реального времени. Отдельного упоминания заслуживает компания Stemperi, детище молодого предпринимателя из Испании Луиса Куэнде, запустившего в возрасте 12 лет свой первый проект по разработке ПО. а к 21 году — заслужившего репутацию одного из самых смелых инноваторов мира. Стэмбери собирает хэши различных документов и фиксирует все их изменения в блокчейн-реестре, предоставляя отчет об их статусе компаниям, вовлеченным в переговоры или судебные разбирательства. Таким образом, можно, например, отследить историю правки, которую различные юристы и подписанты вносили в контракт на разных стадиях обсуждения будущей сделки. Однако подобная модель сертификации может иметь гораздо более широкое применение, и уж точно заинтересует не только юристов и предпринимателей. Подумайте о сфере кредитования, где цена, как говорят банкиры, привлечения клиента, то есть всех тех работ, которые нужно выполнить, чтобы убедиться в его кредитоспособности, часто непомерно высока. И это в развитых странах. А что уж говорить о третьем мире? Огромное количество времени, которое нужно потратить на сбор информации о человеке, у которого нет официальной финансовой истории, а иногда даже удостоверяющих личность документов, и вовсе делает кредитование нецелесообразным. Микрофинансовые организации, которые предоставляют небольшие займы малоимущим, пытаются решить эту проблему с помощью кредитных специалистов, которые знакомятся с потенциальными клиентами, изучают условия их жизни, поручаются за них и занимаются сбором и доставкой выплат. Однако такой штат требует огромных расходов и понижает рентабельность. Поэтому не стоит удивляться, что вскоре после того, как основатель банка Грамин Мухаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира за идею микрофинансирования, высокий процент непогашения кредитов и ряд скандалов выявили все недостатки этой отрасли. Миллиарды жителей планеты по-прежнему не охвачены программами кредитования в силу информационного хаоса. именно эту проблему и может устранить блокчейн. Навести порядок в информационном поле. Наиболее широкий подход к технологии предложили те разработчики, которым хватило фантазии превратить блокчейн Биткойна из платформы для обмена криптовалютой в универсальный инструмент применимый к любым активам. Эта трансформация породила множество взаимосвязанных идей и решений, которые завладели умами инноваторов в самых разных сферах. У истоков движения стояла группа разработчиков во главе с Алексом Мизрахи. В 2013 году команда запустила версию Bitcoin 2.0 под названием Colored Coins, взяв за основу наброски Мэни Розенфельда, опубликованные годом ранее. Идея заключалась в следующем: записать уникальные подтверждённые метаданные о материальном объекте, например, серийный номер автомобиля или географические координаты земельного участка. и связать их с именем законного владельца, который получит персональный ключ доступа к биткойн-аккаунту. Для выполнения операции в системе биткойн необходимо заполнить информационные поля. И при передаче права собственности на автомобиль новому владельцу хэш этого документа можно будет вставить в транзакцию, подтверждённую сетью майнеров. Алгоритм хеширования здесь аналогичен используемому майнерами биткойна, за исключением того, что его выполняет владелец имущества. или тот, кто уполномочен обновлять эту информацию. По сути, текст документов, в которые внесены новые сведения относительно прав и обязанностей, включая новое имя собственника и условия владения имуществом, обрабатывается с помощью необходимых инструментов и на выходе даёт численно-буквенную последовательность хэш. Затем этот хэш вносится в параметры блокчейн-транзакции. В данном случае количество использованной криптовалюты не имеет значения. Можно перевести несколько центов, хотя, вероятно, понадобится ещё заплатить майнерам за включение транзакции в блок. Однако сама транзакция не более чем способ передать информацию, а некое право или соглашение. Это стало возможным потому, что, как мы уже говорили, криптовалюта в блокчейне обладает рядом свойств, которые отличают её от привычных нам денег. Она поддаётся программированию и может передавать данные и инструкции. Заметим, что владельцу активов не обязательно использовать этот инструмент только для передачи права собственности. Он может сделать перевод между своими же биткойн-кошельками исключительно для того, чтобы неопровержимо подтвердить факт владения домом, автомобилем или иным видом имущества. На практике биткойн оказался не самым удобным инструментом для таких операций, поскольку его язык программирования имеет ограниченные функции. Именно поэтому более гибкий и многофункциональный Ethereum и другие блокчейн-платформы привлекли внимание многих разработчиков. Но если говорить о замысле, то проект Colored Coins, чьи авторы уже успели основать новый блокчейн-стартап ChromaWay, который регистрирует сделки с недвижимостью в Швеции, был прорывным. Он поставил вопрос о создании защищённого от фальсификации реестра активов и объединил новую идею децентрализованного доверия. с многовековой практикой отслеживания собственности, истории правообладателей, документов, актов передачи. Если вы когда-нибудь покупали жильё, то наверняка знаете, что такое проверка юридической чистоты объекта. Хотя, возможно, и не до конца представляете, зачем она нужна. Историей объекта недвижимости занимается целая когорта специалистов. Вряд ли вам захочется выложить сотни тысяч долларов причём скорее всего кредитных за квартиру, в которой вы не сможете жить, потому что в последний момент объявился ранее неучтённый правообладатель. Что происходит, когда вы платите за проверку юридической чистоты? Нанятая вами команда изучает историю жилищного объекта, чтобы убедиться, что в ней нет чёрных пятен, например, поддельных документов об одной из предыдущих сделок. Если бы любое изменение сведений о владельцах хешировалось и заносилось в блокчейн-реестр, Такая проверка занимала бы секунды и ничего бы не стоило, а число мошеннических сделок заметно бы сократилось. Даже в развитых странах с относительно эффективным кадастром недвижимости порой сложно проследить всю историю объекта. У каждого из американских штатов своя система регистрации прав на недвижимое имущество, так называемый титул Торнса. Это означает, что кадастр создаётся и поддерживается властями штата. Первичная запись занимает много времени, поскольку в ней должны фигурировать максимально полные сведения о новом объекте. Дальнейшие записи вносить проще, однако чем их больше, тем труднее отследить исторические детали оформления и передачи права собственности. В каком-то смысле блокчейн-реестр предоставил бы автоматизированную версию этой абстрактной системы. Титул токенса с облегчённым поиском. Однако для создания распределённого реестра нужно, чтобы записи о купле-продаже постоянно добавлялись, а в случае с недвижимостью такие сделки совершаются один раз при жизни поколения. Поэтому правительственным структурам гораздо проще заключить договор с компанией, которая бы перевела уже существующие архивы в формат, необходимый для их записи в блокчейн-реестр. В любом случае предстоит очень серьёзная юридическая работа. Появление распределённых реестров может в корне изменить всю сферу имущественного права. Например, страховые компании, которые гарантируют домовладельцам возмещение убытков в случае юридических осложнений, просто прекратят работу. А вот жилищные инвесторы, которые сейчас вынуждены месяцами держать крупные суммы на депозитных счетах, смогут высвободить этот капитал, что весьма положительно скажется и на рынке недвижимости, и на рынке ценных бумаг. Великое обещание высвобождение мёртвого капитала. Реструктуризация жилищного и страхового рынка развитых стран заманчивые перспективы. Однако, как мы уже говорили, самые вдохновляющие перемены ожидаются в странах третьего мира. Ведь здесь речь идёт не просто о новом способе записи данных, а о возможности изменить уклад жизни, о выработке доверия к общественной системе хранения информации. без чего невозможно создать социальный капитал и увеличить масштаб и интенсивность экономического обмена. Фернандо де Сотто, увидевший в технологии блокчейн возможность осуществить свою давнюю мечту и гарантировать малоимущим право собственности, описывает потенциальные перемены в моделях поведения так. Главная причина, по которой жители постсоциалистических и развивающихся стран неохотно предоставляют сведения о себе, Крольце даже не в неэффективности бюрократической системы. Проблема в недостаточном доверии к тем, кто распоряжается данными. Люди боятся, что предоставленная информация будет использована против них. Вот, чем так привлекателен неуязвимый блокчейн. Если подать эту идею в нужном свете, многие захотят внести туда сведения о себе. Сейчас перуанский экономист работает над осуществлением своей мечты в альянсе со стартапом BitFury. Он проводит пилотный проект в Грузии, переводит кадастр недвижимости страны на блокчейн-платформу. Подобные инициативы осуществляются и в других странах. Компания ChromaWay ведёт аналогичный проект в Швеции, а стартап Bitland в Гане. Даже в США происходят весьма интересные сдвиги. Например, блокчейн-стартап UBitiquity заключил контракт с вергинской риелторской компанией Priority Title and Escrow. с целью упростить процесс отслеживания и записи данных для проверки юридической чистоты объекта, как пояснил CEO компании Натан Восник. Эти начинания внушают надежду. Однако проводить их в беднейших странах мира нелегко. Не стоит впадать в безудержный оптимизм и рассматривать блокчейн как панацею от всех бед, включая нищету. Чтобы население бедных регионов планеты обзавелось социальным капиталом и построило функциональную экономику, нужно создать немало физических структур. Неплохо отрезвляет пример африканского государства Сьерра-Леоне, где больше десятка правительственных учреждений с 1999 года пытаются навести порядок в сфере имущественного и земельного права. В своем нынешнем состоянии кадастровая система Сьерра-Леоне ущемляет в правах большинство граждан, обслуживая интересы узкого круга землевладельцев, получивших на дело еще от британских колониальных властей. Гибридные постколониальные системы, выстроенные после обретения независимости, не в состоянии уладить многочисленные споры и разобраться с противоречивыми свидетельствами. Хаос достиг такого масштаба, что Министерство земельных ресурсов было вынуждено наложить мораторий на любые сделки по купле-продаже участков с 2008 по 2011 год. С 2015 года государство проводит новую земельную политику, которая должна нормализовать отношения частной собственности. Проблема в том, что никто не представляет, с чего начать. Хватит ли правительству политической воли, чтобы довести реформы до конца? Поддержут ли их те, кто в итоге понесёт убытки? А ведь это лишь одна отдельно взятая страна. Возможно, вы заметили, что все вышеупомянутые пилотные проекты, за исключением реализуемого в Афганистане, опираются на уже существующие, более или менее достоверные архивы. Нужно лишь занести их в блокчейн-реестр. До сих пор не предпринимались попытки оформить право собственности там, где записи о нём не существует или где архивы находятся в бедственном состоянии. Дело в том, что при создании архивов с нуля очень велик риск закрепить и легитимизировать давние правонарушения, ведь первичные документы, как правило, недоступны. Эта проблема освещена в работе профессора Университета Британской Колумбии Виктории Лимье. Она анализирует опыт ныне замороженного проекта компании Factom по регистрации имущественных прав в Гондурасе и предупреждает об опасности чрезмерного доверия к цифровым технологиям. С её точки зрения, технология блокчейн полезна для отслеживания транзакций, однако может негативно сказаться на достоверности информации. Фактически, проблема сводится всё к тому же извечному вопросу о благонадёжности и посредничестве, которого в данном случае невозможно полностью избежать. Можно ли верить тому, кто заявляет права собственника на жильё? Кому, в принципе, можно верить в этих случаях? Это внесетевая проблема, связанная не с хешированием данных в блокчейне, а с сомнительностью источника информации. Во многих странах третьего мира бюрократический хаос длится веками. Поэтому есть все основания опасаться, что внесение ложных данных в блокчейн-реестр закрепит права богатых коррупционеров и окончательно обездолит рядовых граждан. Битва за честность и прозрачность может привести к конфликтам, насилию, запугиванию и вообще оказаться на руку преступникам. В беднейших кварталах права собственности по абыкновеню определяют местные криминальные группировки. Хотим ли мы, чтобы блокчейн увековечил их картину мира? Тем не менее, улучшенная система отчётности и аудита, которую обещает нам новая технология, сама по себе может стимулировать законопослушность. Блокчейн, конечно, не отобразит дачу взятки наличными, но неопровержимым образом зафиксирует манипуляции с реестром, который можно будет использовать как улики против продажных чиновников. Каждый этап в истории жилищного объекта Землю устройства, переговоры с владельцами соседних участков, подписание акта купли-продажи и тому подобное можно будет отобразить в блокчейн-реестре. Столь подробная запись мощный инструмент для подтверждения законного права, чего нельзя сказать о привычных нам реестрах. Их можно фальсифицировать, чтобы скрыть следы мошенничества. Как правило, люди ведут себя более законопослушно и осмотрительно, если знают, что каждый их шаг можно проследить. Эрнандо де Сото полагает, что нельзя посывать перед социальными проблемами, которые могут возникнуть при записи имущественных прав. Общественные и экономические выгоды от наличия достоверных свидетельств значительно превышают риск легитимизации давних нарушений. К тому же, культурные традиции сообщества, как правило, включают и знание об имуществе его членов. Это знание во многих случаях можно конвертировать в надёжные цифровые данные. Джулиус Акинеми, научный сотрудник медиа-лаборатории Массачусетского технологического института, также решает проблему установления собственников с помощью древних культурных практик. Он просит деревенских старейшин Камеруна и Сенегала определить, что и кому принадлежит в их поселении, а затем заносит данные в цифровой реестр его собственной системы, а не на основе блокчейна. Интересно, что к каждой записи прилагается рейтинговая шкала, которая должна гарантировать добросовестность старейшин. Если кто-то из них обманом припишет земельный участок или стадо своему родственнику, пострадавшая сторона может выразить протест с помощью рейтинга. По словам Акинеми, на лицо положительный эффект. Старейшины стремятся повысить авторитет в глазах общины, набирая высокие рейтинги. Не только земля Раз уж мы упомянули о проекте Джулиуса Акинеми, нужно отметить и другое его начинание, которое опирается на весьма широкое понимание права собственности, не сводимое к одному лишь владению землей или жилищем. Сейчас Акинеми разрабатывает блокчейн-реестр для учета интеллектуальной собственности в странах третьего мира, богатых природными ресурсами. Пилотный проект разворачивается на острове Маврики при поддержке правительства страны. Его задача провести перепись ресурсов тропического леса и других природных зон, а затем занести их в блокчейн как собственность местных сообществ, что позволит населению страны увереннее отстаивать свои права в противостоянии с иностранными фармацевтическими и косметилогическими компаниями, которые запатентовали уже тысячи препаратов, полученных из местного сырья. Проект пока находится в начальной стадии. И мы упомянули о нём только чтобы показать, что недвижимость не единственный вид активов, которые можно занести в блокчейн-реестр. Не исключено, что другие активы отобразить даже легче, поскольку они меньше связаны с политикой, а их история прозрачней. Всё чаще ведутся разговоры о создании блокчейн-реестров для движимого имущества, например, автомобилей, вероятно, с помощью сигналов с встроенных RFID-чипов. которые переносят уникальный серийный номер в блокчейн. Такие реестры можно создать в пунктах продажи и немедленно предоставлять кредит под залог актива, что во много раз сократило бы процедуру его оформления. В медиа лаборатории Мысочусовского технологического института реализуется ещё один проект с участием нашего коллеги Марка Вебера. Евокаманда в сотрудничестве с межамериканским банком развития разрабатывает блокчейн-платформу для открытого публичного реестра, который мог бы подтверждать права собственности на различные виды активов, такие как товары, платёжные документы, оборудование и недвижимость. Пилотная версия реестра должна предоставить малым ищим фермерам в странах третьего мира неопровержимое свидетельство о количестве сданного на склад урожая. Складская квитанция Один из главных документов в сфере сельскохозяйственной торговли. Но в развивающихся странах банки давно не хотят их принимать как обеспечение кредитов, поскольку они выписываются на примитивных, незащищённых от подделки бланках. Поэтому нет уверенности в том, что под тот же самый документ уже не взят другой заём. Блокчейн-реестр может гарантировать выдачу на каждую из данной партию урожая всего одной квитанции и фиксировать все полученные займы. Технология блокчейн предотвратит двойное расходование и в этом случае. В сфере солнечной энергетики команда под руководством Майкла Кейси исследует концепт, который определит права пользования электроэнергией в локальной микросети. Это облегчит задачу самофинансирования в неситивых сообществ, у которых сейчас нетвнятного юридического статуса и механизмов правообладания. В команду входят разработчики стартапа Filament, фондовая биржа Nasdaq и компании IDIO. Им уже удалось интегрировать данные умного электросчётчика с блокчейн-системой. Это позволяет доказать, что определённая фотоэлектрическая панель произвела и направила в сеть точно установленное количество солнечной энергии. Измеренный и подтверждённый поток энергии можно отобразить как своего рода энергетический сертификат, который затем можно продать или использовать как обеспечение. Если подключить устройство вроде счётчика Filament к электронной платёжной системе и смарт-контракту, и добавить к системе переключатель, регулирующий доступ к энергии, получится некий вид умной собственности, управлять которым можно дистанционно. Если система обнаруживает, что платежи в криптовалюте прекратились, смарт-контракт блокирует доступ к энергии, пока оплата не возобновится, либо перенаправит энергию в хранилище или любую другую часть системы. в которой платежи производятся бесперебойно. Это потенциально может в корне изменить все нынешние принципы финансирования. Разумеется, условия такого соглашения должны быть справедливы для всех сторон. Уже сегодня обсуждаются вопросы этики и безопасности, связанные с применением подобных самовыключающихся систем для автокредитов в США. Разумно ли доверять контроль над энергосетью децентрализованному алгоритму? Однако, если все стороны согласятся с условиями контракта и признают, что беспристрастный блокчейн гарантирует его соответствующее выполнение, эта модель сможет заменить привычную несовершенную систему и значительно понизить расценки в сфере энергетики. Представьте себе мелкого инвестора, скажем, экологически сознательного пенсионера из штата Орегон, который вкладывает свои накопления в блокчейн-проект, чтобы частично финансировать микроэнергосеть в одном из бедных районов Индии. Долю в этом проекте можно продать другим инвесторам, чьи вклады будут защищены тем же смарт-контрактом. Теперь представьте, что будет, если объединить этот вклад с другими займами микросетям от местных банков, МФО, кредитных кооперативов и прочее. создав неуязвимые для взлома крипто-солнечные финансовые активы, которые можно продать инвестиционным компаниям и прочим крупным организациям. В данном случае блокчейн необходим, поскольку он обеспечивает такой уровень детализации и микроуправления инвестиционными энергетическими потоками, какой физически невозможен в нецифровом мире, где относительная непрозрачность и высокие комиссии традиционной финансовой системы не позволяют выполнять микротранзакции. Однако при наличии сети компьютеров с блокчейном в роли децентрализованного автоматического менеджера, который способен отследить путь даже самой малой доли финансового пакета микросети, можно задуматься о комплексной системе микроинвестиций. Перед нами стоит весьма амбициозная задача превратить крошечные частицы активов третьего мира в общий пул, который может заинтересовать инвестиционные банки Уолл-стрит. В идеале должна получиться уменьшенная, но более надёжная и стабильная версия рынка ипотечных ценных бумаг, посредством которого финансисты Уолл-стрит создали инвестиционно привлекательные бонды из большого фонда жилищных кредитов. Сможем ли мы совершить подобную финансовую революцию, чтобы поддержать строительство децентрализованной энергетической инфраструктуры по всему миру? Энергия самый ценный ресурс любого сообщества. Что, если мы разработаем алгоритм справедливого ценообразования для малоимущих жителей планеты и обеспечим им доступ к возобновляемым видам этого ресурса? Возможно, тогда мы сможем одновременно спасти природу и подарить беднейшим слоям населения платформу для экономического развития, которая позволит запустить динамичные локальные бизнес-проекты. Деньги, которые доступны всем, Надежды на финансовую инклюзию стран третьего мира во многом проистекают из стремительного распространения мобильных телефонов и, как следствие, мобильных платёжных систем. Первый такой сервис под названием M-Pesa был запущен в Кении в 2007 году. Сейчас мобильные платежи в той или иной форме доступны жителям 93 развивающихся стран. Уже работает 271 сервис, и ещё 101 готовится к запуску. но многие из них лишь скользят по поверхности потенциального рынка, а статистика указывает на более глубинную проблему. От 60 до 90% счетов, открытых клиентами мобильных банков, почти тут же переходят в спящее состояние без единой транзакции, пишет эксперт по мобильному банкингу Кэррил Реалини. Почему? Потому что большинство таких систем опираются на традиционную банковскую инфраструктуру, а организации, которые ими управляют, плохо представляют себе нужды клиентов, не охваченных банковским обслуживанием. Многих клиентов требования банка ставят в тупик. Возникает конфликт между теми, кто жаждет любой ценой приобщиться к сфере банковских услуг, и теми, кто отказывается предоставить такую возможность. Чаще всего источник проблемы — сами банки, или, по крайней мере, их регуляторная система и модель управления рисками. Может быть, рост числа банковских клиентов и не нужно делать главной целью. Сложнее всего оказалось расширить программы мобильного кредитования. И здесь основным препятствием тоже стала банковская парадигма. Когда речь заходит о займах, мобильные платёжные системы вроде МПЗ, которые, как правило, вынуждены оперировать на государственные финансовые институты, возвращаются к традиционным моделям и параметрам одобрения кредитов. Поэтому слабо разработанные Субъективные механизмы подтверждения личных данных и платёжеспособности вновь становятся непреодолимой преградой, особенно если учесть, что крупные операторы мобильной связи используют своё привилегированное положение посредника, чтобы максимально повысить цены на услуги. Ведущие операторы, включая киннейскую компанию SafariCom, не стремятся к совместимости своих систем с другими провайдерами. Поэтому межсетевые и международные транзакции Приходится проводить через африканскую банковскую инфраструктуру, малоэффективную, громоздкую и дорогую. Эти локальные платёжные системы ничуть не похожи на открытые, общедоступные инновационные платформы, о которых мечтают поклонники блокчейна и биткойна. Да, они несколько облегчили малоимущим жителям процесс перевода денег, по крайней мере, в рамках местной мобильной сети. Но нынешняя модель банковской системы по-прежнему им недоступна. особенно при необходимости получить кредит. Второй единственный выход в кризисной ситуации. Будучи не в состоянии подтвердить, кто они, чем занимаются и чем владеют, жители беднейших районов мира остаются заложниками финансовых акул, которые всеми силами удерживают их за чертой бедности. Если бы в широком доступе имелись универсальные криптовалюты вроде биткойна, которые не требуют никаких документов и личных данных, Малым мущим было бы легче вырваться из кабалы банков и мобильных операторов. Кроме того, у инноваторов появился бы стимул разрабатывать новые блокчейн-сервисы, включая кредитные программы, которые помогли бы беднейшим слоям населения. В мире высоких технологий уже довольно давно обсуждаются способы поддержки тех, кто лишён доступа к финансовым услугам или вообще отрезан от мира высоких технологий. К сожалению, через 9 лет после изобретения криптовалюты уровень её использования за пределами научно-технического сектора довольно низок. Отчасти потому, что в глазах широкой публики криптовалюта до сих пор ассоциируется с преступными махинациями. Её репутация ещё сильнее пострадала в 2017 году, когда создатель вируса WannaCry взломали компьютерные системы больниц и прочих общественных заведений. Зашифровали жизненно важные файлы и потребовали выкуп в биткоинах. В ответ на многочисленные призывы запретить биткоин, которые закономерно последовали за этой атакой, мы хотели бы отметить, что обыкновенные купюры гораздо чаще используются для преступных махинаций и отмывания денег, причём их путь отследить намного сложнее, чем историю транзакций в биткоинах. Однако, когда речь идёт о коллективном восприятии, все эти доводы теряют смысл. Из-за хакерских атак на репутации биткойна образовалось пятно. Второй тормозящий фактор высокая волатильность биткойна, с которой могло бы справиться дальнейшее техническое развитие. Большинство из нас привыкло считать деньги в национальной валюте, поэтому скачущий курс криптовалюты не позволяет рядовым гражданам рассматривать её как платёжное средство. Кто же захочет покупать товары за денежную единицу, чья цена может в любой момент упасть? и сделать потребительскую корзину процентов на 30 дороже. Вот почему биткоин пока не реализовал свой огромный потенциал в качестве инструмента финансовой инклюзии. Иммигранту с Ямайки возможно и выгоднее отправить деньги родственникам в биткоинах почти без комиссии, чем выложить 9% за перевод через Western Union. Однако, пока его родня будет искать, где обменять биткоины на ямайские доллары, курс может рухнуть и обесценить всю сумму. Тем не менее, оригинальные решения, почти ежедневно появляющиеся в инновационной экосистеме биткойна, понемногу начинают избавлять нас от неудобств. Молодые сервисы денежных переводов, такие как компания Wim, уже используют биткойн и технологию блокчейн как своего рода рельсы для валютных переводов, минуя дорогостоящую банковскую систему. Благодаря грамотным инструментам страхования обменного курса, возможным ввиду прозрачности блокчейн-реестры и низкой стоимости транзакций. Компании удалось минимизировать собственный риск от краткосрочных операций с биткоином. Это позволяет предложить доступные расценки клиентам, которые работают исключительно с местной валютой. Подобный метод уже приносит дивиденды, что со всей очевидностью можно наблюдать на примере BitPiza, кенийского сервиса биткоин-переводов. Компания, проводящая трансграничные платежи и операции с иностранной валютой в Кении, Нигере, Танзании и Уганде, сообщила о 25-процентном ежемесячном росте. Объём её транзакций достиг 10 млн долларов ещё в первой половине 2017 года. В 2016 году было всего 1 млн долларов. Кроме того, есть сведения, что 20% переводов, которые филиппинские мигранты в Южной Корее отправляли своим семьям, производились в биткоинах. Весьма оригинальное решение проблемы плательности предложила компания Abra. Её сервис позволяет абоненту из одной страны перевести деньги на номер абонента в другой стране без всякого посредничества. С помощью смартфона абонент покупает биткоины. При этом специальное приложение устраняет риск колебаний курса благодаря высокотехнологичной страховой системе, работающей за счёт полной прозрачности и низкой стоимости блокчейн-транзакций. Боецытель даже не задумывается о курсе. Приложение использует смарт-контракт на основе блокчейна, чтобы автоматически сделать отчисление третьей стороне, если курс биткойна вырастет с момента покупки, или напротив, получить недостающие средства, если курс упадёт. Этот так называемый контракт на разницу цен, немного похожий на биржевые финансовые инструменты, закрепляет стоимость используемого биткойна. У потребителя на экране отображается лишь та сумма в фиатной валюте, например, в долларах, которую он изначально зачислил на счёт в системе Абра. Скажем, филиппинский мигрант, проживающий в Сан-Франциско, переведёт некую сумму родственникам в Маниле. Тогда смартфон принимающего абонента на Филиппинах запустит аналогичный процесс. Только на этот раз контракт будет работать с биткоином и филиппинским песо. Такая система стала возможна благодаря применению блокчейна и смарт-контрактов. то отменяет необходимость в банках, юристах, депозитных агентах и прочих посредниках, которые обычно управляют конвертацией валюты. Возникает гораздо более дешёвый инструмент для страхования обменного курса. Есть и ещё одна весьма серьёзная проблема финансовые регуляции. Их важность повысилась после того, как Департамент финансовых услуг Нью-Йорка впервые выдал банковскую лицензию на проведение операций в биткойнах в 2015 году. Сам акт выдачи лицензий свидетельствовал о том, что финансовые регуляторы считают себя ответственными за транзакции между фиатными валютами и криптовалютой, несмотря на готовность предоставить полную свободу инновационному процессу в рамках криптовалютной среды. В результате возник целый набор правил, которые существенно повысили стоимость покупки и использования цифровой валюты. Стартапы, предлагавшие конвертацию долларов в биткоины, заявили, что новые регуляции ограничат возможность предоставления недорогих услуг конечным потребителям. Многие предпочли прекратить операции в штате Нью-Йорк. Однако деловую столицу просто так не обойдёшь. Значительная часть денежных потоков попадает под юрисдикцию нью-йоркских властей. К тому же, Нью-Йорк один из центров мирового капитала. Следовательно, его модель послужит примером для регуляторов других стран. Хотя многие всё же не рискнули применять столь драконовские меры. Главная проблема при выдаче лицензий доказать, что компания может идентифицировать личность потребителей. Это требование, знай своего клиента, в наши дни предъявляется ко всем поставщикам финансовых услуг. И вот цель воспрепятствовать отмыванию денег, финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов и тому подобное. Прежде чем финансовое учреждение начнёт работать с новым клиентом, необходимо выяснить, какой риск это может повлечь. Уровень риска определяется довольно-таки расплывчато, с помощью ответа на вопрос: кто этот человек? В главу угла остаётся привычное, сформулированное государством понятие личности, которая может попасть под некие санкции, например, оказаться в чёрном списке ОВЕ компаний. Государство не может подтвердить твою личность и репутацию, Значит, у тебя проблемы. Если к биткоин-провайдерам начнут предъявлять аналогичные требования, пользоваться их услугами станет ничуть не проще, чем банковскими. По мере ужесточения правил из-за финансовой нестабильности, террористической угрозы и наркотрафика, банкам приходится всё больше средств и усилий тратить на идентификацию клиентов. Ситуация усугубляется ещё и тем, что международные банки и прочие финансовые институты должны гарантировать, что их контрагенты и или посредники в других странах проверяют своих клиентов надлежащим образом. Этот пункт уже привёл к выплате крупных штрафов. Так, финансовый гигант HSBC был вынужден заплатить правительству США 1,9 миллиарда долларов, когда выяснилось, что мексиканские наркодельцы отмывали деньги через один из банков конгломерата. Из-за сложности системы многие финансисты впадают в отчаяние и решают, что игра не стоит свеч. В результате возникает такое явление, как дерискинг или перестраховка систематический отказ в предоставлении кредита и оказании банковских услуг лицам и организациям, которые кажутся сомнительными клиентами. Это откровенно противоречит курсу ООН и Всемирного банка на расширение доступа к финансовым услугам. Рассмотрим, к примеру, ситуацию в Сомали. В этом не состоявшемся государстве с его террористами, пиратами и боевиками Практически невозможно установить личность по всем стандартам западного мира. Мало у кого из граждан найдётся полный пакет документов. Поэтому американские банки, следуя указаниям казначейства США, фактически прекратили операции по переводу средств в Сомали. В результате население целой страны, и прежде крайне бедное, вынуждено использовать дорогие и ненадёжные теневые каналы для международных транзакций. трудно представить себе более подходящую среду для вербовщиков Аш-Шабаб, самой активной группы сомалийских исламистов. Иными словами, все попытки добиться прозрачности и легальности с треском провалились. Чем же здесь поможет блокчейн? Прежде всего, предоставит возможность анализировать публичные данные о транзакциях и определять уровень риска для отдельных узлов или биткоин-кошельков, не выясняя при этом имени пользователя. Блокчейн-стартапы уже сотрудничают с правоохранительными органами, применяя анализ больших данных, теорию сетей и искусственный интеллект для оценки финансовых потоков в сети биткойн. Так же как телеканалы вроде Netflix используют большие данные для обработки информации о запросах аудитории, чтобы предложить каждому зрителю фильмы на его вкус. Анализ биткойн-транзакций может очень многое рассказать о поведении, а возможно, и о намерениях пользователя. Конечно, новые зашифрованные криптовалюты вроде Zcash и Monero, разработанные как ответ поклонников анонимности на усиливающий анализ и прочих, могут помочь преступникам замести следы. Однако программа, которую мы сейчас обсуждаем, нацелена не столько на поимку преступников, сколько на то, чтобы помочь добропорядочным гражданам доказать обратное. Если гражданину нечего скрывать, хотя он и не имеет надлежащих документов, По хранению и переводу средств в биткойнах история транзакций подтвердит его законопослушность. Финансовые механизмы сообщества. На протяжении всей истории человечества сообщества выстраивают собственные финансовые и банковские системы, которые сводят заёмщиков с кредиторами. Эти системы легко масштабируются, когда решена проблема доверия. Некоторые разработчики блокчейн-платформ Ищет способ упорядочить и развит инструменты финансовой взаимопомощи, которые в один прекрасный день могут избавить нас от потребности в банках. Одна из наиболее привлекательных практик в этом отношении так называемая касса взаимопомощи, добровольное объединение членов сообщества в целях создания материального, финансового фонда поддержки. В разных странах такие ячейки носят разные названия, но основной принцип у всех один. Группа знакомых между собой и доверяющих друг другу людей заводит общую копилку, куда все периодически вносят определённую сумму, скажем, 50 долларов ежемесячно. Затем накопленные средства выдаются одному из членов группы как своего рода кредит. После этого взносы продолжаются, пока не настанет очередь следующего участника и так далее. В рамках этой системы каждый, за исключением последнего в очереди, фактически получает беспроцентную ссуду. Единственная форма возврата это те взносы, которые нужно продолжать платить после выдачи займа. Такие системы, традиционно основанные на доверии, возникающем благодаря узам дружбы и родства. Если тебя хорошо знает вся группа, намного сложнее нарушить обязательства и перестать вкладываться в общую кубышку после того, как получишь свою порцию. Однако эта модель доверия физически ограничивает масштаб операций. Вспомним число Данбера. Антрополог Робин Данберт утверждает, что наибольшее число стабильных межличностных связей, которые способен поддерживать человек, равно 150. Это означает, что группа взаимопомощи по определению должна быть довольно мала, ведь каждый её участник должен входить в круг 150 доверенных лиц любого другого участника. Вероятность этого совпадения снижается по мере роста группы. И вот здесь как раз могут помочь блокчейнные смарт-контракты и токены. Стартап WeTrust, который консультирует Майкл Кейси, использует технологию блокчейн для автоматизации структурирования крауд-заимопомощи и встраивания в них поощрительных механизмов на основе токенов, что должно стимулировать добросовестное выполнение обязательств всеми участниками группы. Более того, возникает возможность добавления новых участников, не обязательно знакомых со всеми остальными как в традиционных кубышках. В отличие от банковских процедур, которые требуют всё новых и более изощрённых подтверждений идентичности, этот механизм понижает барьер доступа, перекладывая часть задач на саму систему. Так что знать клиента в лицо уже не столь важно. Вне зависимости от того, насколько эффективна окажется модель WebTrust, она в любом случае подскажет, как увязать новые системы алгоритмического распределённого доверия со старыми глубоко укоренившимися структурами общественных отношений. На наш взгляд, крайне важно, чтобы проблемы беднейшего населения земли не решались сверху инвесторами из Кремниевой долины, которые уверены, что знают, как это делать. Все решения должны приниматься в индивидуальном порядке, с учётом культурной специфики и социального устройства каждого отдельно взятого сообщества. Безусловно, такие инициативы, как WeTrust, с их стремлением понизить барьеры доступа и обеспечить финансовую инклюзию, нужно приветствовать. Но не будем забывать, что в каждой культуре своя система идентификации. В той или иной форме вопрос об идентичности возникает всегда. Однако, если подумать, что мы вкладываем в понятие «идентичность», о котором пойдет речь в следующей главе, мы обнаружим, что оно весьма неоднозначно. А в эпоху интернета связано с проблемой безопасности и социальных конфликтов. Именно в этой сфере сегодня рождаются наиболее радикальные идеи относительно применения технологии блокчейн.